Глава двенадцатая. Две белые шапочки. Когда Таню увели, Арсентий спохватился. Да ведь это была не какая-то Завьялова, а та, с которой он вчера шел, девушка в белой шапочке. Но почему она назвалась Завьяловой? Или хотела узнать, за что его ослепили? Не обманул ли он кого? Но как она огорчилась, как плакала. Арсентий стиснул руки и начал припоминать. Он с девушкой в белой шапочке был на уроке у старого скрипача Маркова. Они вдвоем и порознь играли. Старик поправлял их, обрывал, ворчал, а после урока расчувствовался. В общем, вы оба двигаетесь. Побольше надо настойчивости. И сделайте милость, не подслаживайте. Это относится к вам. Старик погрозил девушке в белой шапочке и вышел в переднюю. Проводите меня. Старик расстался с ними у консерватории. Они зашли в булочную, съели по два пирожка, и каждый старался расплатиться за себя и другого. Затем решили побродить по городу и направились к дому, в котором жила девушка. Пока она относила к себе скрипку и ноты, Арсентий в полголоса пел отрывки из слышанной недавно оперы. К дому, где жил Арсентий, они шли торопливо, будто их ждало неотложное дело. Девушка осталась у ворот и голосом повторяла места пьесок, которые не давались ей на скрипке. Затем они пошли за реку в темные переулки. Девушка говорила, что на ее родине, на Алтае, есть озеро, в котором можно исцелиться от любой болезни, даже от слабости зрения. Надо только почаще окунаться в воду, раскрывать там глаза и мигать веками. Вода в озере так прозрачна, что можно выбирать рыбу, Если маленькая, греби дальше, если большая, закидывай леску с насадкой и лови. Получалось, будто рыба в озере, жила для того, чтобы ее кто-то выбирал и ловил. Арсентий хотел спросить девушку, почему она сама не вылечила глаз и носит очки, но не спросил. А дальше? Да, девушка спросила, хорошо ли у него на родине. Он говорил о Донце, о родном городке, о том, что вода в Донце не так прозрачна, как в озере на Алтае. Но в ней рыбы много, есть даже чебаки, а чебаки — это занятная в общем, простецкая рыба, попадется на крючок и идет к тебе на леске без сопротивления, как теленок на веревочке. Арсентий умел ловить чебаков, на распаренный горох, и рассказывал об этом так, будто и Донец, и удочки, и горох, и чебаки были перед глазами. Девушка смеялась и восклицала. — Да неужели? Да это же замечательно! Ой, вот интересно! Потом перед ними выросла женщина в платке, его лицо мгновенно охватило нестерпимым огнем, белой шапочки и света не стало. Было это вчера. И вот девушка пришла, плакала, ловила его руки. Но зачем? Ведь между ними ничего не было. Или она хочет ухаживать за ним, то есть водить его, слепого? Может быть, она увезет его туда, к чудесному озеру? Ох, зачем он приехал в этот город? Недаром мать так плакала и отговаривала его. чего ему не доставало. На Донце его все знали, там он с детства удивлял всех пением, игрой на гармонике. Так нет, надо было продать гармонику и купить скрипку. Со скрипочки, собственно, и началось все. Дома он пел в хоре, служил писцом в земской управе, дружил с молодыми учителями, с фельдшером. Зимой читал с ними книги и прокламации. а летом за Донцом пел запретные песни, высчитывал, когда сгинет царь, мечтал, что будет потом, и помогал снабжать крестьян ближайших сел книжками. И все это кануло во тьму. Зачем он поверил, будто у него есть какое-то дарование? Что дал ему этот город? Да не обрати на него внимания Марков, Он так и не приступил бы к учению на скрипке. А заработок? Он обошел все театры, все хоры. Но как насмешку. Тву Заработок. Нашел на переписке бумаг от руки и в церковном хоре. Стоило ли покидать Донец ради здешних церковных спевок, херувимских и духовных концертов? Правда, старик Марков Многому научил его. Правда, он два раза уже посылал матери денег. Он уже собирался идти с записочкой учителя с к здешним подпольщикам. А теперь вот тьма. Да нет, не может этого быть. Арсентий лихорадочно развязал бинт, снял маску из марли и ваты, скомкал пропитанную чем-то накладку и пошевелил веками. «Нет, не вижу. У, проклятая! Он повернул лицо в сторону, где, казалось ему, должно быть окно. Тьма чуть-чуть разбавилась, будто в нее капнули серой мути и только. Проходившая мимо сиделка всплеснула руками. «Глядите, развязался. Да что же это такое? Сестра, сюда!» Фельдшерица с разбегу ловко наложила на лицо Арсентия маску. — И как вам не стыдно? Вы себе хуже делаете. Вы же мужчина. Разве можно так? — Мне ничего не надо, раз я не вижу. А кто вам сказал, что вы не увидите? Будьте послушным. Фельдшерица через дыру в маске влила капли. — Вот так. Спокойно. Арсентий одервенел, а когда шаги доктора и старшей фельдшерицы затукали рядом, поднялся и прохрипел: Доктор, колите, режьте, что угодно делайте с глазами, но... — Голубчик, я не бог. Значит, ничего нельзя сделать? Сейчас трудно сказать, вы не волнуйтесь, и помните, что иные слепые живут лучше зрячих. Арсентий поманил доктора к себе. — Мне бы сказать вам на ухо, пусть все отойдут. — Хорошо, пожалуйста. Доктор наклонился к Арсентию, и тот выдохнул ему в ухо. — Не надо меня лечить, раз я буду слепым. Дайте мне чего-нибудь, чтобы я совсем уснул, понимаете? Сделайте это, мне легче будет. Стыдно болтать глупости. Надо лечиться. Есть, пить, и все будет в порядке. Через час вас поведут на перевязку. Арсентий положил руку на свою огромную голову и потерял представление о том, что с ним, где он. Казалось, что он спит и не может проснуться. В говоре сиделок ему чудился голос матери. В воображение вставали Донец, городок, улички, луг, хор. Товарищи, Он представил себя слепого там, рядом с матерью. Ведь мать явится, увезет его, и он будет давить рукой ее старое плечо, а потом мать уже стара, он останется один и будет делать то же, что делает все слепые, каких он видел — ходить под окна, сидеть на базарах и ярмарках в пыли. Он дернулся и просипел. — Не хочу! Не хочу!